Прокачка мозга номер три. Раскрываем скрытые мотивы. Расшифровываем невербальные сигналы. В воздухе висело мучительное, тревожное ожидание. Специальный агент Джаннелл не двигалась и крепко сжимала свой револьвер 38-го калибра, нацеленный на входную дверь дома. По обе стороны от нее стояли еще два агента, Двое других скользнули за дом. Шестой агент медленно продвигался к крыльцу, прижавшись к стене дома. ФБР стало известно, что по этому адресу скрывается находящийся в розыске опасный преступник. И вот они собираются его арестовать. «Выходите с поднятыми руками!» – закричал агент. «Дом полностью окружен!» Тишина. И вдруг еле уловимое движение внутри дома. «Это ФБР! Сдавайте сейчас же!» И снова тишина. Джаннел издала глубокий вздох и сглотнула она была готова к худшему. Опытный агент контрразведки, за свою 20-летнюю карьеру она повидала все. Джанл выследила множество беглых преступников, поймала бесчетное количество похитителей людей, расследовала массу банковских ограблений и положила конец большому количеству экономических преступлений. Она даже выследила шпионов и была полна решимости поймать нарушителя закона и в этот раз. Дженал руководствовалась принципами, которые усвоила много лет назад, и они ей всегда помогали: держи глаза открытыми, никогда не делай преждевременных выводов, следи за невербальными сигналами. Вдруг ведущий агент резко выставил ногу вперед и ударил дверь с огромной силой. Его нога прошла насквозь старое дерево, он пробил дыру в нижней части хлипкой двери и беспомощно осмотрелся. И что теперь? Что будет дальше? Засвистят ли пули? Удастся ли ФБР поймать преступника, не потеряв при этом одного из своих агентов? Всего через несколько секунд в окно выглянула пораженная происходящим женщина с младенцем на руках. Она посмотрела на дыру в двери своего дома и онемела от изумления. Получается, что ФБР получила ложный сигнал. Их беглецом тут и не пахнет. Однако Джаннелл не спешила убирать оружие, хотя сцена и была похожа на второсортное реалити-шоу о полицейских. Ее коллега высвободил ногу из пробитой двери и попросил молодую женщину выйти на крыльцо. Она присела на стул на крыльце и главный агент начал задавать ей вопросы. Джаннел убрала пистолет в кобуру и наблюдала за разговором. Она заметила, что женщина держала ребенка у своего лица и целовала его в макушку каждый раз, когда отвечала на вопрос ее тело было напряжено она тяжело дышала и одной рукой успокаивающе гладила ребенка по спине постукивая ногой по полу было очевидно что она нервничает ее взволновало все происходящее или она что то скрывает вы когда нибудь видели этого человека джоналл показала ей фотографию преступника в этот момент ступни женщины застыли на месте и на какую то долю секунды она согласно закивала головой и затем произнесла «Нет, нет, я никогда не видела этого человека». Она снова поцеловала малыша и мельком взглянула на контейнеру дома. Это был очень большой пластиковый ящик, в котором, скорее всего, хранились горшки для растений, шланги и подушки для садовой мебели. И было очевидно, что в нем мог спокойно поместиться взрослый мужчина. Джанл поняла, тут что-то не так. Ее интуиция помогла ей выследить иностранных шпионов доложить о них и помешать им получить доступ к технологиям или продать их в другие страны. Интуиция ее обычно не подводила. Эта молодая женщина хочет о чем-то сказать, но она ужасно напугана, подумала Дджанал. язык ее тела указывает на очевидное. тот, кто нам нужен определенно здесь. Дженнал встретилась взглядом с коллегой и показала глазами в сторону контейнера. Он точно понял, что она хотела сказать. Пока главный агент отвлекал женщину, Джаннел и еще три агента подняли оружие. Четвертый агент резко откинул крышку контейнера. Оттуда медленно поднялись две руки и послышался голос. «Не стреляйте, я сдаюсь!» Джаннел улыбнулась. В очередной раз ей отлично помогло ее кредо. «Держи глаза открытыми, никогда не делай преждевременных выводов, следи за невербальными сигналами». Как и джанал мы с вами тоже можем развить способность быстро распознавать ложь и вообще, что у людей на уме. Мы можем обучиться секретам, которые применяют агенты ФБР, и расшифровывать сигналы от невербального поведения, а также обнаруживать скрытые эмоции окружающих, друзей, знакомых коллег и особенно самых близких – мужей, жен и наших детей. Только представьте, вы сможете что угодно продать, так как практически читаете мысли покупателя. Вот что будет, если вы сможете отвечать на нужды любимого человека еще до того, как он о чем-то попросит. И все это потому, что вы видите потребности человека и распознаете его эмоции. Как ментальный интеллект вооружает абсолютно необходимыми для прочных отношений знаниями и помогает мыслить яснее, вернуть свой ум форму и улучшить качество жизни. Прочные социальные связи стимулируют работу мозга и благотворно влияют на состояние психики. Человеческие контакты, более глубокие связи с окружающими, поддерживают здоровье нашего мозга. В этой и в следующей главе мы объединим знания об эмоциональном интеллекте с техниками распознавания лжи, чтобы получить мощные инструменты для развития способности понимать людей, строить с ними отношения и поддерживать более тесные связи с людьми. Предупреждение. Когда мы начнем разговор, вам покажется, что на вас вылили ушат холодной воды. Учиться тому, что умеют Джанл и другие агенты ФБР, невероятно увлекательно, и там есть множество деталей, которые вам в жизни очень пригодятся. Когда вы поймете, как наблюдать и точно считывать людей, вам станет ясно, как они принимают решения и как их предугадать. И еще кое-что вам понравится. Поскольку на тему распознавания лжи уже написаны тонны книг, я дам вам только самое основное. Я поделюсь той информацией, которая поможет вам укрепить отношения с людьми и стать более здоровым и счастливым человеком. Все это будет относиться к тому целостному подходу развитию ума, села и эмоций, о котором мы говорили ранее. Так о чем это я? Говоря просто, распознавание лжи – это анализ языка тела, его невербальных сигналов, например, изменение позы, перевода взгляда, движения рук и ступней. Как я уже говорил, вы научитесь понимать невысказанный подтекст разговора. Я не только покажу, как наблюдать для расшифровки вербальных и невербальных сигналов, но и помогут соединить эти навыки с основами эмоционального интеллекта. В главе 9 вы познакомитесь с молодой парой Джорданом и Кристен, которые применяют эти техники и становятся более эмоционально осознанными. Самое важное, что они учатся эффективному общению и ощущают более значимые связи друг с другом и окружающими. В этом и есть смысл данной, а также следующей главы. Научившись понимать мотивы поведения других людей, можно наладить более прочные межличностные связи и пользоваться большим влиянием дома и на работе. А более прочные отношения, как я уже говорил, улучшают работу мозга. Пора начинать готовы вы или нет но я беру ушат с водой чтение языка тела наш ротовой аппарат может издавать очень много звуков смех плач одобрительные возгласы крик но как ни удивительно громче всего звучит не голос намного явственее звучат ежесекундные невербальные сигналы нашего тела выражение лица жесты поза тон речи и зрительный контакт. Искренняя улыбка способна заставить собеседника расслабиться, служит укреплению доверия и привлекает людей. Но когда кто-то хмур, показывает на других пальцем или принимает агрессивную позу, это выглядит оскорбительно и вводит в замешательство. Прибегая к таким невербальным сигналам, человек мешает себе донести до других, что он хочет сказать. По словам экспертов, большинство невербальных сигналов мы посылаем автоматически, неосознанно. Мы их не контролируем. Каждый из этих сигналов и их физические выражения – неотъемлемая часть социального взаимодействия. Они сообщают миру, что мы чувствуем, и влияют на отношение к нам этого мира. Жесты, поза тела, выражение лица и невербальные характеристики речи – все это очень много говорит о нас и о чем мы думаем. Уловка в том, чтобы научиться расшифровывать эти сигналы. Давайте посмотрим, как можно быстро считать человека, овладев основами языка тела. Что говорят лицо, предплечье, плечи, туловище, руки и ступни о нашем настроении и наших мотивах. Невербальные сигналы лица Более 60 мышц головы и шеи контролируют рот, губы, глаза, нос, лоб и челюсть и позволяют нашему лицу принимать более 10 тысяч разных выражений. Наше лицо принимает расслабленные выражения, когда мы счастливы, и становится напряженным, когда мы несчастны, и моментально передает вовне информацию о том, испытываем ли мы удовольствие или недовольство. Все лица, молодые и свежие, пожилые и закаленные временем, говорят на универсальном языке, который одинаков для всех культур и стран. Ученые выяснили, что существуют универсальные выражения лица, передающие семь разных эмоций. Злость, презрение, отвращение, страх, радость, грусть и удивление. Вот что восхищает меня больше всего. Психолог-новатор Пол Экман обнаружил микровыражение лица – краткие мимические движения, которые совершает каждый человек, когда испытывает сильную эмоцию. Эти выражения лица настолько мимолетны, что вы пропустите их, если моргнете, однако они явно передают скрытые эмоции. Если говорить о чтении языка тела, то наблюдение за лицом – ключ к пониманию чьих-то скрытых эмоций. Давайте подробнее поговорим о двух важных частях лица и какие невербальные сигналы они могут посылать. Губы. Самые интригующие губы принадлежат легендарному лицу таинственной женщины эпохи возрождения Мони Лизе. Сначала нам может показаться, что она улыбается, а потом мозг играет с нами шутку и кажется, что улыбка сходит с ее лица. Она довольна или расстроена? настроена позитивно или скептически? Как Леонардо да Винчи удалось запечатлеть столь неоднозначное выражение лица? И что хотят сказать эти знаменитые губы? Хотя эта тайна, возможно, никогда не будет разгадана, но кое-что нам все-таки известно, улыбка один из самых сильных сигналов языка тела. Но часто она бывает неверно истолкована. В некоторых случаях, прилагая усилия для напряжения 42 мышц вокруг рта, человек может со всей искренностью выражать тепло и счастье. Однако улыбка может выражать и сарказм, и циничное отношение. Она может использоваться и для сокрытия истинных чувств. Эксперт по поведенческим проблемам Дэвид Джей Либерман рекомендует проявлять осторожность в отношении улыбок, которые не кажутся счастливыми. Ложные выражения лица часто затрагивают именно зону рта, говорит он. Искренне улыбка озаряет все лицо, когда улыбка натянутая. Рот человека закрыт, а глаза и лоб остаются неподвижны. При чтении языка тела я обращаю большое внимание на губы и все замечаю. Скривленные уголки губ или сжатые губы обычно говорят что-то не так. Например, если человек покусывает нижнюю губу, то он, скорее всего, испытывает беспокойство, страх или неуверенность. Вот еще несколько существенных сигналов. Поджатые губы. Сжатые губы могут быть сигналом недовольства, неодобрения или недоверия. Прикрытый рукой рот. Если люди хотят скрыть эмоциональную реакцию, они могут прикрывать рот, чтобы не показать свою улыбку или ухмылку. Поднятые или опущенные уголки губ. Небольшие изменения в положении рта также могут незаметно указывать, что чувствует человек. Когда уголки губ подняты, это значит, что человек счастлив и оптимистично настроен. А слегка опущенные уголки губ или ярко выраженная гримаса могут быть сигналом грусти, неодобрения. Глаза. Мимика лица говорит на универсальном языке, и все знают выражение «глаза – зеркало души». Они показывают, говорим мы правду или лжем, настроены по-доброму или замышляем что-то нехорошее. И если кто-то прикрывает глаза рукой, то стоит насторожиться. Психологи утверждают, что по взгляду человека можно безошибочно определить его эмоциональное состояние. Зрительный контакт даже является первым и самым важным шагом, необходимым для резонанса. Этим термином психологи называют способность правильно понимать эмоции других людей. Исследования показали. Когда мы смотрим на что-то нам нравящееся, наши зрачки расширяются, а когда не нравящиеся сужаются. Мы не можем сознательно контролировать свои зрачки и они за долю секунды реагируют на внешние стимулы, например, изменение освещения или на внутренние, например мысли. Если человек во время разговора смотрит вам прямо в глаза, то это означает, что он заинтересован и внимательно вас слушает. Но длительный зрительный контакт может ощущаться и как угроза. А если человек не удерживает зрительный контакт и часто отводит взгляд, то это может значить, что он увлекся, чувствует себя неуютно или старается скрыть свои истинные чувства. Невербальные сигналы рук, плеч и туловища. То, как мы держим свое тело, тоже может быть важной частью языка тела. Сермин «поза» подразумевает, в каком положении находится тело, а также его физическую форму и осанку. Поза может передать огромное количество информации о том, как человек себя чувствует, а также намеки на его личностные характеристики, например, уверенность, открытость или покорность. Например, если человек сидит с ровной спиной, то он, скорее всего, внимателен и сконцентрирован на происходящем. А если человек сидит сутулившись, то это может говорить о его безразличии или ему скучно. Когда вы пытаетесь понять язык тела, попробуйте обратить внимание и на другие сигналы, которые может передавать поза человека. Открытая поза. Когда туловище человека в открытом положении, он настроен дружелюбно, открыто и готов к сотрудничеству. Закрытая поза. Если человек закрывает туловище, часто это выражается в сутулости и скрещенном положении рук и ног, то он настроен скорее враждебно, недружелюбно, а также испытывает тревогу. Скрещенные руки. Такое положение рук может свидетельствовать, что человек вообще не с вами, осторожен, при необходимости готов защищаться, закрыт. Невербальные сигналы рук. Наблюдая за движениями рук и жестами человека, можно получить полезные подсказки на тему, о чем он думает. Когда я первый раз с кем-нибудь встречаюсь, то мысленно прохожусь по нескольким пунктам. Его руки сцеплены, сложены домиком или спрятаны в карманы, и где большие пальцы, спрятаны или видны. После этого я оцениваю рукопожатие, было ли оно коротким, вялым, влажные ли у человека руки, было ли оно слишком крепким, доминирующим или слишком долгим, насколько естественным ощущалось рукопожатие, было ли основательным, искренним и нормальным по продолжительности. Почему все это важно? Давайте разберемся. Руки в карманах. Это может означать, что человек чувствует себя расслабленно, комфортно и спокойно. Или он нервничает, или того хуже, обманывает. Отличить одно от другого помогут несколько ключевых факторов: обстановка непринужденная, домашняя или официальная, рабочая. Знакомство с этим человеком, а также положение его головы, плеч и туловища. Сутулится ли он, втягивает ли голову в плечи, как черепаха, или стоит прямо, раскрыв плечи, знак уверенности в себе. Спрятанные большие пальцы рук. Выдать может также и положение больших пальцев рук. Эксперты по языку тела единодушно говорят, что если человек держит в карманах только большие пальцы рук, а остальная часть ладони при этом остается снаружи, то это означает его неуверенность в себе. Он не чувствует себя в безопасности и испытывает социальный дискомфорт. Тренированный глаз сразу считывает сигнал: « Я о себе не лучшего мнения. Зато поднятые вверх большие пальцы говорят о большой уверенности в себе и позитивном настрое. Дрожащие руки. Если человек не страдает неврологическим заболеванием, то дрожь в руках означает, что он нервничает, боится, пребывает в состоянии шока или травмирован. А если человек совсем не шевелит руками, то он может лгать. Исследования говорят, что лжицы жестикулируют, двигают руками и ногами и дотрагиваются до собеседника реже, чем правдивые, говорит писатель и бывший агент ФБР Джон Авара. Руки, сложенные домиком. Это похоже на молитву. Руки сложены палец к пальцу и по форме напоминают купол церкви. Считается, что этот жест говорит о высокой степени уверенности в себе и сигнализирует о надежности и компетентности. Когда человек показывает пальцем. Если человек неосознанно показывает на что-то пальцем, то это может говорить о многом. Жестикулируя, человек обычно неосознанно указывает руками на близкого ему. За этим невербальным сигналом особенно важно следить во время совещаний или групповых обсуждений. Руки поддерживают подбородок. Вы замечали, как во время разговора ваш собеседник опирается на локоть, а подбородок упирает в ладонь. Это довольно надежный сигнал, что ему действительно интересен ваш рассказ. Но если он поддерживает подбородок двумя руками и оба локтя при этом на столе, а его взгляд затуманен, ну, я думаю, вы поняли. Язык его тела просто-таки кричит. «Мне скучно!» Руки на бедрах. Если бы кто-то в такой позе перегородил мне путь на улице в Филадельфии, я бы тут же интерпретировал это как знак агрессии. Но если бы человек в такой позе оказался рядом со мной на сцене перед аудиторией, я бы подумал «Вот это уверенность!» Всегда важен контекст. Человек занимает руки предметами. Держит в руках блокнот или папку. Это не касается случаев, когда человек во время разговора делает заметки, например, если это журналист, полицейский, психотерапевт, тренер, ну, вы поняли. В остальных случаях следует иметь в виду следующее. Предмет в руках, блокнот или папка может играть роль барьера и сигнализировать, что ваш собеседник чувствует себя уязвимым нервничает или что-то скрывает. Частое постукивание пальцами или ерзанье. Это может быть сигналом, что человеку скучно, он испытывает нетерпение или расстроен. Невербальные сигналы ступней. Мы начали с лица, прошли по всему телу и дошли до того, что почти никогда не лжет, до ступней. Большинство людей при разговоре с кем-то концентрируются на его глазах или позе в целом, не уделяя достаточно внимания важным сигналам ног и ступней. Что упускают такие люди? Первое, на что я смотрю, куда направлены ступни. Когда люди сидят или стоят, их ступни обычно смотрят в том направлении, в каком они хотят идти. И если вы видите, что чьи-то ступни повернуты в вашем направлении, с большой долей вероятности можно считать, что их обладатель о вас хорошего мнения. Это работает при общении один на один и в группе. Можно многое сказать о динамике взаимодействия в группе, проанализировав язык тела ее участников, особенно направление их ступней. Если кто-то разговаривает с вами, но при этом они повернуты в направлении кого-то другого, то этот человек наверняка предпочел бы поговорить с тем другим, даже если положение его тела в целом говорит об обратном. Вот на какие еще сигналы стоит обратить внимание. Скрещенные ноги. Это говорит о том, что человек закрыт или нуждается в уединении. Постукивание ногой по полу. Когда человек нервничает или просто перебрал кофеина, его ступни дергаются и совершают мелкие движения. Но Джон Авара отмечает, что от радости ступни тоже подпрыгивают или танцуют, так что здесь важно проявлять осторожность и отличать одно от другого. Поднятые вверх пальцы ног. Это обычно указывает на то, что человек счастлив и спокоен. Заведенные одна за другую щиколотки. Иногда люди перекрещивают щиколотки или заводят их за ножки стула, когда чувствуют себя неуверенно и ощущают угрозу скрещенные ноги в позе стоя. Люди, которые так стоят, обычно довольно спокойны и уверены в себе. Добираемся до правды. Распознавание лжи – увлекательная область изучения языка тела с целью обнаружить надежные поведенческие признаки лжи. Эта область – важная часть моей программы. Те, кому удается овладеть этими навыками, получают мощный инструмент для обнаружения истины. Ключ к владению искусством распознавания лжи – научиться искусно использовать все свои ощущения. Поведенческие признаки лжи, вербальные и невербальные, можно заметить за первые несколько секунд после того, как человеку был задан вопрос. Внимание, внимание, внимание. Умейте слушать. Это отличный способ обнаружить ложь и развить интуицию. Мне нравится добираться до правды, задавая вопросы, требующие ответа лишь «да» или «нет». Этот подход я развил за годы деятельности в роли менталиста. Шаг 1. Расшифровывайте вербальные знаки. После того, как вы задали вопрос, отмечайте. Изменился ли тон собеседника? Стал ли он говорить тише? Слышится ли в голосе стресс? Стал ли он четче выговаривать окончание слов? Отвечает ли он пространно? Колеблется ли он? Шаг номер два. Расшифровывайте невербальные знаки. После того, как вы задали вопрос, отмечайте. Краснеет ли собеседник? Теребит ли пальцы? Переминается ли с ноги на ногу? Покусывает ли губы, как Билл Клинтон? Морщит ли губы? Морщит ли нос? Обычно это означает, что собеседнику что-то не нравится. Начинает ли чаще или реже моргать после того, как ему был задан вопрос? Моргает ли слишком часто? не отводит ли взгляд хотя бы и на секунду, не расширились ли его зрачки, он может быть обрадован или лгать, не сглатывает ли, не начинает ли часто зевать. Шаг номер три. Расшифровывайте сверхсекретные знаки, эти советы основаны на моем многолетнем опыте работы менталистом. Вот другие моменты, на которые стоит обратить внимание. Ощущение нависшей опасности чувство угрозы, которое включает у вас режим «бей или беги». Уверенность и неуверенность. Руки, поднесенные к лицу или внезапное проявление нервных привычек. Человек начинает поправлять галстук, оттягивать воротник рубашки, накручивать на палец волосы или по-другому их теребить. Это говорит, что собеседник нервничает или ведет себя подозрительно. Дружелюбие или недружелюбие. Комфорт или дискомфорт замешательство Ключевые эмоции, особенно шесть основных. Счастье, грусть, страх, отвращение, удивление, злость. Сильные эмоции затуманивают наше восприятие реальности. Всякое эмоциональное состояние человек либо вызывает у себя сам, либо что-то провоцирует его или и то, и другое. Если кто-то использует любое из них, то он пытается переключить вас с логики на эмоции, а значит, манипулирует вами. Нить правда теряется, поскольку вы не действуете логически и не можете эффективно рассмотреть доказательства, которые появляются перед вами. Моя магия памяти. Упражнение. Раскрываем скрытые мотивы. Читаем на языке тела. Чтобы выполнить эту часть упражнения, ответьте на три вопроса. Какие эмоции демонстрирует мне язык тела? Какие скрытые мотивы я вижу? Как мне поставить себя на место этого человека и проявить эмпатию? Невербальные сигналы лица. Вот что я вижу, общаясь с близкими людьми. Семья. Друзья. Коллеги. Невербальные сигналы плечей, предплечья, туловища. Вот что я вижу, общаясь с близкими людьми. Семья. Друзья. Коллеги. Невербальные сигналы рук. Вот что я вижу, общаясь с близкими людьми. Семья, друзья, коллеги. Невербальные сигналы ступней. Вот что я вижу, общаясь с близкими людьми. Семья, друзья, коллеги. Добираемся до правды. Вот что я вижу, когда расшифровываю вербальные сигналы. Расшифровываю невербальные сигналы расшифровываю сверхсекретные знаки. Давайте выведем наш ум на следующий уровень. Если уделить время для наблюдения за окружающими, то нельзя не заметить, что каждый человек абсолютно по-своему передает настроение и эмоции, не говоря уже о скрытых мотивах. Умение понимать язык тела – чрезвычайно важная составляющая социальной осознанности. В следующей главе мы применим выученные навыки наблюдения за людьми к общению с окружающими. Мы узнаем, что прочные социальные связи стимулируют работу мозга и благотворно влияют на психологическое состояние человека. Более того, взаимодействие и более глубокое общение с людьми улучшает психическое здоровье.